Глава 11. Амантай жил у дяди только по приезду первый месяц. А потом Марат Карибаевич посоветовал ему: "Тебе надо подружиться с кем-нибудь из однокурсников, из хорошей семьи. Я слышал, у вас там учится сын первого секретаря Чимкентского обкома партии Аскарова. Вот с ним вместе снимите хорошую квартиру в городе. Надо налаживать связи". Так и сделали. Раз в месяц дядя брал с собой или жену, или дочку толстую, глупую, краснощёкую роску, и они ездили в спецмагазин, который находился внутри центрального универмага. Там по талонам покупали дефицит: дублёнки, женские зимние сапоги и кроссовки, сумочки, джинсы и какие-то индийские, а самые настоящие американские с металлическими заклёпками, фирменными лейблами, ковбоями и надписями на английском. А Монтай тоже нынче щеголял в таких На заднем кармане ковбой с петлей лассо. Дядя подарил. Сегодня в Алма-Ату в гости должен был приехать отец Амантая, и дядя Марат послал его с водителем в другой спецмагазин за продуктами. Черная «Волга» ГАЗ-3102 с правительственными номерами быстро рассекала улицы утреннего города. Завидев ее, гаишники переключали светофор на зеленый и прикладывали ладонь к козырьку. Поэтому уже через несколько минут чрезвычайно гордый Амантай, сидявший на переднем почетном месте рядом с водилой, уже нёсся вверх по проспекту Ленина в сторону высокогорного катка Медео. Замелькали по сторонам яблоневые сады, высокие заборы и крыши правительственных резиденций. Ещё несколько поворотов мелькнули белые юрты на берегу речки Кафе Сказка, и Волга подъехала к невысоким зелёным воротам вкатилась во дворик, где уже стояла пара таких же машин. Сергей вытащил из багажника две большие сумки, и они пошли к магазинчику, стоявшему в глубине двора. Полумрак, тишина и забилия встретили их в торговом зале. У Амантая закружилась голова от стоящих на полках баночек, коробочек, разноцветных этикеток. Он уже привык ходить в магазин в городе и потому достаточно точно знал, когда привезут кефир, где можно иногда застать докторскую колбасу, какая очередь бывает в мясном отделе. А тут роскошь, невиданная роскошь. Можно сказать, в нескольких километрах от городских магазинов находится эта пещера Али-Бабы. Пока впереди стоящий покупатель, а их тут было всего двое, забирал с прилавка и паковал в сумку свои богатства. Турикулов, удивлённо озирался вокруг, читая иностранные названия. Освободившаяся продавщица, полная приятная русская женщина в чистом синем халате с кружевным белым воротничком и такой же шапочке, молча воззрелаs на него и строго спросила: "А вы собственно от кого будете?" "Это мы, Палин Георгиевна", отозвался сзади Сергей, подходя к прилавку. "А это племянник Марата Каребаевича, Амантай Турикулович". Ох, не узнала. Женщина расплылась в тёплой улыбке. Очень приятно познакомиться. У нас вчера был завоз. Могу предложить пиво чешское, сыры дамский, свежею жая, картык. Амантай достал записочку от дяди Марата и молча протянул её по линии Георгиевне. Она захлопотала вокруг полок, собирая набор продуктов, заказанный заведующим оргоотделом. Постепенно дефицит занял весь прилавок. Сергей сходил вглубь подсобки, принёс оттуда два ящика пельзенского в нарядных картонных коробках. Потом в багажник отправился ящик водки, армянский коньяк, легла коробка с креветками, огурчики венгерские, чурбан свежей ацитрины. А монтай только успевал укладывать сумки в багажник и не доумевал: да зачем им столько? Тут на целую свадьбу хватит. Он ещё не понимал, что вместе с дядей из этого закрытого магазина кормится немало народу: ведь надо дать родственникам, угостить нужных людей, выпить кеньечку на работе, налаживать отношения с вышестоящими, обеспечить того же Сергея. Наконец, поток стал иссекать. Полина Георгиевна достала редкость в те времена большой калькулятор и начала складывать цифры. Во что же это обойдётся? думал Амантай. Хватит ли нам денег, а то ведь опозоримся. Наконец продавщица произнесла. Двести рублей шестьдесят восемь копеек. Сергей подмигнул пораженному в самое сердце Амантаю и достал из кармана пачку красненьких черванцев. Для семьи Турикуловых двести рублей были огромными деньгами. Сколько же тогда дядя зарабатывает? Ведь он как-то жаловался, что оклады в партийных структурах небольшие. Хорошо хоть спецмагазины и буфеты выручают, а тут такие деньжищи. Откуда они у него? Может, правду люди говорят про партиццев. Отец тоже иногда нет-нет да скажет что-нибудь. В этот момент Амантай заметил, как в двери магазина робко заглянула какая-то простоволосая, пожилая женщина в халате, тапочках на босу ногу. Видимо, она появилась откуда-то из близлежащих домов. Полина Георгиевна Заискивающе закудахтала она с порога. А вы мне обещали сегодня творожку, если останется. Продавщица, за секунду до этого такая любезная, резко изменилась в лице. Тётя Маша, я же вам сказала, приходите вечером, когда все заказы заберут. Куда только поддевалась её любезность, удивил сама Антой. Ну извините, извините, стала опять эта сосетительница. Конечно, конечно, я вечерком загляну. Много воды утекло с тех пор, как Амантай приехал из своего северного Казахстана в Алма-Ату. Тогда он не знал, как ступить, что сказать. Сегодня он уже достаточно чётко и ясно представлял себе те отношения, которые сложились в столице между различными кланами и жузами. Понимал, кто на что может претендовать в современном Казахстане. "Спасибо, дядя", он объяснил ему, "чьи родственники засели в каком министерстве". Кто кого тащит наверх, кто с кем какими узами связан, он и сам постепенно вростал в эту круговую систему, становился её частью. В принципе, ему это нравилось, но иногда вот так, как сейчас, с этой женщиной у спецраспределителя что-то царапало его за душу. Он торопливо отгонял от себя эту то ли жалость, то ли возмущение. А, ну их. И по детской привычке мотал головой, словно отбрасывая сомнение. После той поездки на Иссык-Куль, когда дядя договорился с ректором Джолдасбековым о его учёбе, дело прошло как по маслу. На экзаменах в университет ему подсказывали, к какому преподавателю надо садиться. И о чудо, все экзамены он сдал успешно, даже немецкий язык и набрал нужное количество баллов, не больше, не меньше. С этого времени Амантай понял одну очень простую, но важную вещь. что есть в жизни правила писаные, те, о которых все говорят в университете, с трибун, а есть правила неписаные, по которым многие или некоторые очень важные люди живут. Он видел, как те ребята, которые поступали с ним вместе и не смогли поступить, пошли на строительство нового студенческого городка Казгуграда и будут зарабатывать своё право учиться тяжёлым, грязным трудом на стройке. Они будут жить по писанным правилам, а он, который нисколько их не умнее, будет юристом, потому что его дядя, а теперь и он сам, принадлежат к людям другого уровня, тем, которые живут по другим правилам». «Тебе, мантай, бала!» — ласково внушал ему дядя Марат. «Надо правильно построить свою жизнь. Многие студенты считают, что их дело учиться, и все». А тебе прямо сейчас надо начинать вести общественную работу. Ты не стесняйся, в будущем тебе это очень пригодится для карьеры. Иди в комсомольские секретари, это наш резерв. Действуй прямо с первого курса, не сиди, не жди, а я помогу. В общем, жизнь поворачивалась к Монтаю с своей гладкой стороной, и ему нравилось быть студентом, жить в Алма-Ате, одно только иногда раздражало. Дядина дочка Роска Толстая, рыхлая, очкастая девица частенько подначивала его. — Ну что, Аманчик? — ласково начинала она. — Как вы там в своем комсомольском отряде? Много бандитов в общаге выловили? А потом добавляла язвительно. — В мусора готовишься? Аман-тай обиженно вскидывал свою челку, совал руки в карманы и уходил из комнаты, не оборачиваясь. А она, язва, кричала вслед. — Аман-тай? И я сегодня на дискотеке буду, вы уж меня не арестовывайте. Роско относила себя к золотой молодёжи. Для неё и её друзей Амантай был провинциальным козлом, пытающимся втереться в высшее общество, в которое она числила себя по праву рождения. И доводить его было для неё удовольствием. Амантай скрипел зубами и думал: "Ну подожди, зараза, будет и на нашей улице праздник". Но ругаться с родственницей не смел, терпел. Боялся, что дядя отвернется от него. А Роско чувствовала это и наглела с каждым разом все больше. Когда они с огромными сумками появились с Сергеем на пороге дядиной квартиры, в ноздри им ударил ни с чем не сравнимый запах вареной конины. Верный признак того, что гости уже в доме. Дядя Марат и отец Амантая, Турикул, сидели в гостиной. разговаривали. Амантай давно не видел отца, и сейчас, после долгой разлуки, ему невольно бросились в глаза его сельский, мятый, парадный костюм, старомодный, плохо завязанный галстук, и ещё его удивило, что два таких внешне похожих человека могут быть такими разными. Дядя Марат белый, красивый, халёный, важный столичный казах с округляющим чистым лицом и влажными внимательными глазами, Отец, до да черно загорелый и тощий, с выпирающими острыми скулами, с колючим взглядом, и разговор между ними шёл какой-то странный, будто два человека говорили на одном языке, они понимали друг друга. "Ну как там у вас дома?" вежливо потягивая из разноцветной яркой пиалушки душистый индийский чай, спрашивал дядя Марат отца. По идее, отец должен рассказать, кто жив, кто умер, кто машину купил, у кого сына женили, а он, отставив пиалу в сторону, говорил об ином. На нынешней зимой у нас один балапагип. Куанышбека Ибраева, помнишь? Его сын сам замёрз в степи, а Атару спас. Куанышбек с опашкой уехали в посёлок. Он на стойбище один с Атарой остался. Выгнал стадо в степь, тут вихрь налетел, Бурга, понимаешь, застигла его. Так он овец не бросил, погнал в ложбину, в балку, чтобы там переждать буран. И овцы, знаешь, целы остались, а сам замёрз. Можно сказать, ценой своей жизни спас отару. Вот какие у нас люди, не бросил народное добро. Дядя Марат чуть заметно хмыкнул в усы, но промолчал. Отец вспыхнул, но сдержался, пробормотал: "Мы хотим подать на орден его". герой ты бы брат помог куда надо документы его передал добавил он просительно странно раньше в жемчужном амантей поддержал бы отца сейчас он как-то по-другому увидел его рассказ и засомневался стоили эти овцы жизни ибраева ирбола и вообще какой тут подвиг ничего тут героического нет просто жалко парня он в общем-то был хороший А отец всё как-то по газетному рассуждает. Конечно, Амантай ничего не сказал. Нельзя влезать в разговор старших, а уж тем более спориться о та. Отец, чувствуя молчаливое несогласие двоюродного брата, принялся убеждать его по-своему. Без таких людей, без молодёжи, как мы можем выполнять установку партии о том, что в Казахстане должно быть 40 млн овец? Ты же, брат, сам в ЦКА работаешь, большой начальник. Дедэс слегка недовольно поморщился, но прерывать брата не стал. Он сам знал, откуда растут ноги у всех этих инициатив и лозунгов, изнутри видел, как готовятся эти постановления ЦК, обращения передовиков. Ему сейчас только казалось удивительным, что ещё были люди, которые верили в казахстанский миллиард пудов хлеба с данных родине, в поголовье из 40 миллионов овец и прочую ерундистику. Но как человек восточный, сдержанный и прошедший большую школу партийной номенклатуры, он ничего не говорил, слушал брата и думал, какие сорок миллионов. Это только до революции было. С освоения целины все пастбища распахали, где им пастись этим овцам? Так выдвинули лозунг, о чем кормить не знают. И миллиард этот наш вечно дутый. Вытащат все зерно из совхозов, на семена и то не оставят, Здадут на элеваторы, отчитаются, награды получат, а весной и сеет-то нечем. Зато все газеты трещат про казахстанский миллиард. И он, отвечая своим мыслям, вслух произнёс: "Чтобы 40 миллионов овец прокормить, надо их не на пастбище гонять, а корма заготавливать, кошары строить". Вот и я о том же говорю, брат, нашему совхозному директору. Давай создадим молодёжную ударную бригаду из выпускников школы направим их на заготовку кормов поднимем поголовье а ему ничего не надо лишь бы на бумаге всё было гладко а монтай слушал отца но за его козёнными затёртыми словами видел совсем другое бескрайняя степь ворду точное хоть и затёртое выражение бескрайняя по ней идут большие трактора За каждым привязан широкий стальной лист. На этих листах нет. На плывущих по полю платах стоят они старшеклассники. Он, Шурка Дубравин, только казаков, Андрюха, Франк. Жара, пыль столбом, они на заготовке кормов. Подхватывают на ходу, выскакивающие из бункера тюки прессованной соломы, складывают на своём стальном плату. Ах, хорошо ж было ребятам. И опять плетётся отцовская речь о совхозе, о надоях, на фуражную корову, о поголовье. А Монтай смотрит на братьев: неужели дяде это интересно? И вдруг понимает, что отец его безнадёжно навсегда отстал, что ни дяде Марату, ни Цыка, ни вообще никому это всё уже не нужно. Все его идеи и лозунги, вера в коммунизм, и ему почему-то становится жалкотся. Жалко его переживаний, его рвенья донести до дяди какую-то свою правду, жалко его старомодного костюма с пятнами, его потраченной жизни.